Кроме той комнатушки, которую облевывал капитан, в доме было еще две, занимаемых хозяином и светловолосым парнишкой на вид лет шестнадцати. И старика, и парнишку Андрей видел только мельком. Дед встретил его на пороге и с первого взгляда установил, что командиру-офицеру надо отоспаться, потому что как с креста снятый. При этом... Старик говорил о нем в третьем лице, словно самого командира-офицера рядом с ним не было, и толкнул первую в тесном коридоре дверь. «Вот здесь тепло и заупокойно». «Главное, что заупокойно», — согласился беркут «Очень уж кстати пришлось это словцо, смысл которого старик истолковывал, очевидно, по-своему». «Однако остальное войско пусть пока побудет в других хатах и сараях. У меня должен квартировать только командир-офицер». «Вот он и квартирует», — сонно уведомил его капитан. Кровати в комнате не было. Ее заменял низкий застеленный серым одеялом лежак. Андрей механически стащил сапоги, расстегнул портупею и, засунув пистолет под подушку, Тотчас же, не дождавшись ухода старика, уснул. Последнее, что он запомнил, от выглядывавшей из-под одеяла кончика подушки, повеяло знакомым ему немецким солдатским одеколоном и почему-то женскими волосами. Впрочем, Андрей решил, что запах женских волос — это ему уже во сне. На том первое знакомство с хозяевами Мрачного, сложенного измочного камня дикаря, а не из песчанника, как остальные дома на хуторе, пристанище и закончилось. Однако выдалось оно не последним. Сейчас, одевшись и выйдя в коридор, Андрей на минуту задержался, прислушался к покашливанию старика, очевидно, тоже заупокоившегося возле печки, и подумал, что надо бы с ним поговорить. Расспросить о каменоломнях и ближайших селах. Но решил, что это еще успеется, и стучаться в дверь не стал. Вышел во двор. Определить, какая сейчас пара дня, полдень, вечер или утро, почти невозможно. Густой медлительный снегопад ограничивал мир человека тремя шагами видимости. Но сегодня он был как нельзя кстати. Не исключено. что снегопад тоже сдерживал активность противника, упрятывая полуостров от глаз тех, что проходили колоннами по шоссе. Щедро усыпанная крупным щебнем дорожка привела Андрея к выступу, за которым начиналась основная выработка. Оттуда уже доносились многоголосый говор, смех, запах дыма и чего-то съестного. Товарищ капитан! — побрел навстречу ему с котелком в руке старшина Бодров. — Докладываю. Личный состав роты принимает пищу. Беркут улыбнулся и молча прошел мимо старшины. — Что, может, не так доложил? — потянулся вслед за ним Бодров. — Извините, что с котелком? — Дело не в котелке. Я не слышал такого доклада с июля сорок первого. С того дня, когда в последний раз вот так же доложил об этом старшина моего дота. Непривычно и приятно. Бойцов, не входящих в личный состав вашей роты, накормить не забыли? Господь с вами! Сейчас туточки все наши!» Искренне обиделся старшина. «И котел заготовили, считайте, на полную роту с добавкой...» Кашица, правда не густая экономная но дело-то фронтовое всем сидеть продолжайте прием пищи мягко скомандовал капитан видя что кое-кто из бойцов начал подниматься с разбросанных под большим каменным карнизом камней чтобы и в будущем не приходилось прибегать к подобным уточнениям отменне все мы оказавшиеся здесь бойцы из разных частей «Будет именоваться гарнизоном Плацдарма. Меня же будете называть комендантом гарнизона». «Так оно правдивее будет, товарищ комендант гарнизона», — признал старшина. «Только вы бы немного о себе рассказали. Бойцы интересуются». Походная кухня дымила под тем же карнизом, по которым располагались бойцы, Только стояла она у входа в одну из боковых штолен. Как потом объяснил старшина, загнали ее туда еще позавчера, когда рота временно оказалась во втором эшелоне, на отдыхе. Вместе со всем батальоном ждала пополнения и даже вынашивала мысль об отводе в более глубокий тыл, на переформирование. Правильно, что интересуются. Всегда важно знать. Кто с тобой рядом, в окопе? С кем ты завтра пойдешь в атаку? Я капитан Беркут, представитель штаба дивизии. Поскольку я впервые вижу вас вот так, всех вместе, и собираться нам выпадет нечасто, хотел бы кратко объяснить задачу, поставленную перед нами командиром дивизии генерал-майором Мезенцевым. — О, самим генералом? Удивленно переспросил кто-то из бойцов. Наш гарнизон, в который вошли рота старшего лейтенанта Коруна и группы прорвавшихся сюда во время отступления бойцов из разных частей, получил приказ удерживать этот скалистый район, каменоломни и косу до момента форсирования реки нашими войсками. Задача гарнизона, которым мне приказано командовать, Боевыми вылазками дезорганизовывать, переброску по шоссе подкрепления, сководействия нескольких подразделений противника, заставив их топтаться у каменоломен и постоянно держать в напряжении ближайшие тылы врага. — Не знаю, как мы немцев, а уж они нас так держать станут, — проворчал все тот же неугомонный боец. Но конечная наша цель, — не отреагировал на его слова Беркут, — любой ценой удерживать этот участок как будущий плацдарм, который очень поможет нашим войскам при форсировании реки. — Ну, а какое-нибудь подкрепление нам подбросят? — перебил его давно небритый боец в изорванной шинели, стоявший в черном проеме штольни — Обманывать вас не стану, это не в моих правилах. Уверен, что никакого подкрепления мы не получим. На каменистом пятачке воцарилось унылое молчание. Бойцов поразило даже не самой известие о том, что подкрепления не будет. Они сами в этом не сомневались, а то, как комендант уведомил их. «Неужели генерал так и сказал, что не получим?» Недоверчиво поинтересовался боец в взорванной шинели. «Генерал говорил не о подкреплении, он говорил о скором наступлении наших войск. Что же касается подкрепления, даже если бы нам его клятвенно пообещали, то фронтовая ситуация сложилась так, что мы оказались в окружении». И на этом, и на том берегу теперь враг. Поэтому рассчитывать можем и должны только на самих себя. Какое-то время над каменоломней царило угрюмое молчание. — Спасибо, что не соврал капитан. Нарушил его все тот же осипший басистый голос. Другой бы начал темнить. — С этим, братва, можно воевать. «Пока что нам противостоят лишь неполные, обескровленные вами в бою рота противника», — продолжал капитан, не реагируя на эту сугубо окопную похвалу. «Подкрепление она тоже не получила и, вполне возможно, уйдет догонку за своим полком. Однако немецкое командование очень скоро разберется в ситуации, и тогда нам придется драться за этот хутор косу днем и ночью». Поэтому сразу после приема пищи нужно взяться всем вместе и завалить камнями проходы между скалами по линии вон того крайнего дома. Это должна быть невысокая, но мощная баррикада, благодаря которой, используя естественные укрытия, мы смогли бы сдержать хотя бы первый натиск врага. — Уже почти забросали, товарищ капитан, — вставил Бодров. — Осталось немножко. Нажмем, хлопцы, по фронтовому, а? — Нажмем. Не сразу и не дружно согласились бойцы. Вторая стена должна проходить в пятидесяти метрах от каменоломни, чтобы перекрыть врагу путь к косе и сюда, к штольням. И третий, небольшой завал на самой косе, чуть впереди подбитого немецкого танка. Сам танк Скалы и небольшая каменоломня, что на косе, будет тем последним рубежом, отступать за который мы уже не имеем права. С особой тщательностью забрасывать камнями дорогу, чтобы ни танк, ни мотоцикл пройти не смогли. Пусть разбирают завалы под нашими пулями. Увидим, как у них это будет получаться. Собрух, здесь я? Появился откуда-то из темноты Штольни, младший сержант. — Оба мы здесь. Я и рядовой Стурминч. — Вы прошли Штольню? — Прошли, словно в подземном мире побывали. — Это эмоции. А что конкретно можете сообщить нам? — Конкретно получается так, что Штольня, которая начинается с того входа, возле которого мы с вами были, соединяется с другой, которая ведет к плавням. А недалеко от плавней эта плавневая штольня разделяется и заканчивается каким-то обрывом, оврагом, или как его лучше назвать. Другие штольни тоже осмотрели. Они небольшие, и некоторые из них тупиковые. Божественно! Отныне вы, младший сержант Саврух, назначаетесь комендантом каменоломень. В вашем подчинении рядовой стурминч, водитель грузовика сержант Ищук, телефонист, повар и легко раненые. Выгоды замаскировать, особенно тщательно тот, что ведет к плавням. Оборудовать в них места для постоянных постов. Дать телефонную связь с ними из каменоломни, что на косе. У одного выхода парад уже стоит, отозвался телефонист. — Старжина Бодров, ваша задача — срочно подыскать шахтную выработку для арсенала и склада продовольствия. Кухню тоже затянуть в катакомбы, оборудовать лазарет. Лейтенант Глотов с людьми вернулся? — Пока нет, — ответил Бодров. — Постреляли там маленько, это было, но пока что не вернулся. — Кобзач, подготовьте патруль из трех бойцов. Пусть разойдутся и по одному скрытно патрулируют. Лейтенанта с его людьми, когда вернутся, накормить и дать им возможность отдохнуть. И последнее. Слушайте меня внимательно. Нужны пять добровольцев, которые пойдут со мной на шоссе. Посмотрим, что у них там творится. Выступаем через два часа. Автоматы... — Шинели и каски, по возможности, немецкие. — Уже нашли три хорошие шинели и пять касок, — сообщил Кобзач. — Что значит «нашли»? — проворчал кто-то из бойцов. — С мертвых сняли. Кто их теперь одевать-то будет? — Да что ж я из берлинских пакгаузов тебя выпишу, — возмутился старшина. — Нужны будут еще каски, — «Шинели и немецкие автоматы», — спокойно заметил Андрей. — Это война. Она диктует свои условия. Позаботьтесь об офицерской шинели для меня. — Автоматов хватит, а вот офицерской шинели не попадалось. — Офицерскую тоже добудем, а пока любую, какая есть. Добровольцы, назоветесь старшине. Еврейтор Азамарцев. «В хате он, возле раненых. командира роты сейчас перевязывает», — объяснил Бодров. «Санинструктора у нас нет, погиб. Санитаров тоже. А у него, у Ефрейта вашего, к этому делу вроде как тяга какая-то появилась. Может, со временем на врача или фельдшера выучиться?» «Предупредите его, что тоже пойдет со мной на шоссе». а не надо бы. Не приведи, Господь, останемся без такого старательного лекаря. — Ничего, мы с ним не первый раз ходим. Остальные же на такое задание наверняка пойдут впервые. Значит, опыта никакого. — Правда ваша. Хоть один надежный проверенный боец под рукой должен быть. — но и лекарь тоже нужен. Тут ты, старшина, прав. Вроде бы сам себе же и возразил Беркут. И оба задумчиво с фронтовой тоской помолчали. — Ваш котелок, товарищ капитан, — поспешил к Беркуту повар, — ваша ложка.